Прошлое. Будущее. С грустью я заканчиваю эту небольшую книжку. С неспокойной душой кончаю этот свой опыт. Я писал эту книжку очень быстро, боялся, что если хотя бы на один день прервусь, то остыну и не закончу, а начало порву и выброшу. А мне кажется, что эта книжка очень нужная. Может быть, не всем, а тем, кто любит вдумываться. Когда собираешься писать книгу, всегда кажется, что она нужная и будет легко писаться и читаться. Нужно ведь, чтобы старший рассказал о том, что он знает, и облегчил младшему понимание жизни и ее правил. А мне это легко сделать. Я уже много лет работаю с ребятами. Вижу, что они делают, беседую с ними, выслушиваю их вопросы, жалобы, знаю, что им мешает, докучает. Понимаю их трудности. И такую книгу будет приятно читать, потому что наряду с ошибками и проступками, ссорами и обидами, я вижу столько прекрасных дел и добрых намерений, столько взаимных услуг, уступок, помощи, заботы и доброжелательности. Я с радостью сажусь писать. Но стоит взять в руки перо, как сразу все выходит не так, как хочется. Тяжело. Трудно. И только когда глава окончена, вспоминаешь, что то-то и то-то упущено, что об одном написано слишком кратко и непонятно, а о другом, менее важном, слишком много и растянуто. Начинаешь исправлять и переписывать, но это не помогает. Совсем так, словно задумывал один, а писал другой. Одно в мыслях и в мечтах, другое на бумаге, буквами и словами. И уже даже не хочется писать, к чему, мало ли и без того интересных, хороших, нужных книг, да и так ли это, как я думаю. Быть может, желая облегчить понимание, я затрудняю и путаю? Легко ошибиться старому человеку, когда он пишет детям о детях. А ошибешься, вместо того, чтобы завоевать доверие, можно в конец его потерять». А чем сидеть и писать, приятнее взять книжку и сесть под дерево, почитать или пойти прогуляться. Чему писать? Быть может так и должно быть, что ребята отдельно и взрослые отдельно. Каждый сам по себе. Те свое, эти свое. Надо признать, что мы не встречаем в детях ни искренности, ни доверия. Ребята неохотно говорят нам о том, что думают и чувствуют на самом деле, неохотно делятся трудностями и сомнениями, мечтами и планами на будущее, опытом своего прошлого. Один не хочет говорить, потому что не знает наверняка, то ему кажется так, то эдак, и ему стыдно. Он не знает, что и взрослые немногое знают наверняка, и у них мысли разные, и они колеблются и заблуждаются другой не хочет говорить боится что его высмеют станут шутить над тем что для него всерьез а третий хотел бы сказать да не знает как начать это то и трудно говорить о том что больше всего занимает как удивительно что удивительно все все что ты помнишь и о чем забываешь и как человек засыпает и что ему снится и как просыпается и что было и не вернется и что будет, и воспоминания, и память, и мечты, и намерения, и решения. Ошибаются взрослые. Им кажется, что у детей только будущее, а прошлого нет. Им кажется, что дети не хотят думать о будущем, и об этом будущем с ними надо часто говорить. «Когда я был маленький», — говорит ребенок, — «а теперь ты большой?» И взрослые смеются. «Это же неприятно». Мне кажется, старик охотнее рассказывает о своем детстве, чем самолюбивый ребенок. Словно это что-то постыдное. Быть может, это потому так, что взрослые чаще напоминают ребенку о том, что у него в прошлом было неудачей, ошибкой, заблуждением. И с гордостью говорят, «Теперь ты уже старше». Часто взрослые удивляются, как он помнит, и откуда он это помнит. Удивляются, что помнят людей, события и разговоры, о которых сами они, взрослые, забыли. А меня это совсем не удивляет. Лучше всего помнишь то, что видишь, слышишь или делаешь в первый раз. Первый раз живешь в городе или в деревне, едешь по железной дороге, плывешь на лодке, твоя первая фотография, впервые в горках или на море, в цирке, в театре, первый день в школе, Первый твой товарищ. Но если в первый раз ты что-нибудь делал давно, а потом делал это еще много раз, все смешается, перепутается, но кое-что от каждого раза остается, и вот воспоминание готово. Что значит «помнить и забывать»? Почему иногда важное забываешь, а какую-нибудь мелочь помнишь? Часто забываешь, что было недавно, а помнишь, что было давно. Одно воспоминание ясное, а другое смазанное, как бы в тумане. Почему что-нибудь вспомнилось именно сейчас? Никто не помнит, когда он впервые увидел собаку. Да, но он ее уже знает. Он видел больших собак, маленьких собак, белых и черных, легавых и борзых, пуделей и мопсов, старых собак и слепых щенят. Собак, которые стояли или гонялись друг за дружкой и тех, с которыми он играл. Поймавшая муху собака, веселая и злая собака, которая полизала, залаяла, хотела укусить, укусила. Голодная собака, больная, озябшая, с перебитой лапой. Встреча собаки с кошкой, собака на цепи, собака, попавшая под машину. Теперь я уже представляю, теперь я уже понимаю, теперь я уже знаю, уже не боюсь. Это уже для меня не тайна. Воспоминания — это наш опыт. Они учат человека, что делать, чего избегать. И каждый присматривается, приглядывается, потом встречает что-нибудь новое, другое. Помнишь, забываешь, опять вспоминаешь. Сколько я в детстве падал, сколько пережил горьких неожиданностей, стыда и страха, прежде чем узнал, что режет, обжигает, что такое ножик, стекло, молоток, листовое железо, сведения, подчерпнутые от родителей и товарищей, в школе и из книжек, то, что я видел, слышал, прочел. Все это вместе взятое составляет прошлое, веселые и печальные воспоминания. Все это диктует мне правила жизни на теперь, на сегодня. И только потом уже будущее. Некоторые ребята пишут дневники, ежедневно отмечают, что случилось. Многие остывают, ведь писать трудно, а каждый день приносит столько нового. Другие делают иначе. Записывают в тетрадку названия городов и улиц, которые они узнают, заглавия прочитанных книг, Имена знакомых и друзей. Это как бы счет прошлого, итог приобретенного опыта. Правильно ли поступают взрослые, постоянно пугая тем, что будет? Будет тяжело, будет плохо. Ты должен привыкать, должен научиться. Через 10-12 лет... Может быть, дети не очень даже этому верят. Ведь странно подумать, что ты будешь таким, как отец. Дети представляют себе это как-то иначе. Ах, мечтание юности! Приятно в уютной комнате или в постели думать о том, что когда-то будет. Мечтать о путешествиях и приключениях, что ты знаменитый полководец или что раздаешь деньги бедным или что ты ученый, поэт, певец или скромный, но всеми уважаемый и любимый учитель. Воображая, что не все... Удалось сразу, а что были и препятствия, и трудности, даже борьба и опасности. Но в мечтах препятствия только приятны. Благодаря им сказка, которую рассказываешь себе, длиннее, а победить можно каждую минуту, и все кончится хорошо. Как-то я спросил в классе, кем кто хочет быть. Один мальчик сказал, волшебникам. Все засмеялись. Мальчик смутился и прибавил, «Я буду, наверное, судья, как мой папа, но ведь вы спрашивали, кем я хочу быть». Именно такой вот смех, а затем и прозвище приучают к неискренности и скрытности, ведь каждая мечта словно волшебная сказка, а мечты полезны и важны. Человек не сразу знает, к чему себя готовить, по-разному прикидывает, из десяти разных выдумок, составляя одну программу жизни. Какова разница между мечтой и программой? Мечта — это отдых, удовольствие. Она не налагает никаких обязательств. Люди говорят, витает в облаках, строит воздушные замки, желает достать звезду с неба. Да, да, летит на самолете фантазии, думает ради забавы о том, чего нет, подняв взор к звездам, томится, жаждет. Именно так и дорастает до программы, которая серьезна, строга, сурова, которая требует и обязывает. Программа — это как бы клятва, присяга у знамени жизни. Человек решил, приступил и идет к цели медленно, но верно. По географии у меня пятерка. Я учу иностранные языки, рассматриваю карты, атласы, знакомлюсь с городом и его окрестностями, читаю приключенческую литературу и про разных людей и про зверей. Я буду путешественником. Я охотно разговариваю и играю с маленькими. Терпеливо отвечаю им на вопросы, объясняю, растолковываю, помогаю и выслушиваю их жалобы. Я люблю свою маленькую сестричку или брата. Расскажу сестренке сказку, покажу картинки, Дам почитать свою книжку. Ласково и спокойно. Я буду учителем. Я стараюсь познать свои недостатки и достоинства. Человек строптивый не может быть ни полководцем, ни пилотом, ни воспитателем. Я хочу быть справедливым, точным, благоразумным, отважным, дисциплинированным, правдивым. Я хочу иметь сильную волю. Кто умеет только мечтать и ждет, что все само придет и само собой сделается, тот, может быть, и будет кукситься, когда увидит на деле, что все это не так и более трудно. А я люблю то, что трудно, хочу добиваться и выходить победителем. Я знаю себя, я умею смолчать и приказать, я мужественен и терпелив, мягок с другими, суров к себе». И я веселый, не капризничаю и не жалуюсь. мне столько лет сколько есть. я не стыжусь ни своего возраста, ни своих мыслей, ни своих чувств. Я заставлю уважать себя и ту цель, которую себе поставил.